Глава пятая. Эпиграф. Нельзя предсказать нашу реакцию при столкновении с чем-то необъяснимым. Иногда мы прячемся за скепсисом, чтобы не поддаваться тревоге перед неизвестным. Карлос Мартин Паркер, руководство исследователя паранормальных явлений. Внутри муниципальная библиотека имени Элены Сориано в Суансесе оказалось куда больше, чем виделось с улицы. Валентина здесь раньше не была и удивилась, обнаружив внутри очень светлое пространство. Перегородок было мало и все прозрачные, стеклянные. Налево от входа находилась стойка. Направо тянулись полки детского отдела, а в центре располагались столы, стулья и стеллажи. В глубине зала из огромных окон во всю стену открывался изумительный вид на суансос. «Вам что-нибудь подсказать?» — обратилась к ним из застойки седая женщина с живыми голубыми глазами. Лейтенант подошла к ней и, понизив, голос представилась. «Лейтенант гражданской гвардии Валентина Редондо. Это мой напарник, сержант Хакоба Ривера. Мы бы хотели задать вам несколько вопросов. Уделите нам пару минут». «Ну, конечно. Меня зовут Адела, я библиотекарь». Женщина явно оживилась, нацепила на нос очки, которые до того болтались у нее на цепочке на шее. Валентина давно привыкла к подобной реакции людей, узнававших, что перед ними агенты гражданской гвардии. «Очень приятно, Адела. Мы только что были в кинте де и хотели бы... Ох, да! Бедняжка Лео!» — подхватила библиотекарша. «Он ведь был членом нашего книжного клуба! Чудесный человек!» Валентина удивленно подняла брови. «Откуда вы знаете, почему мы пришли?» Библиотекарша пожала плечами, словно это само собой разумелось. А почему же еще? Вся округа знает, что стряслось утром в кинте Деляму. В таких городках, как наш, ничего не скроешь. А я ведь и живу-то не здесь, а в Хеда. Даже если бы жила еще дальше, все равно бы все знала. Любая новость в наших краях разлетается моментально. Ясно. Значит, вы были хорошо знакомы с Лео Диасом? Конечно. Всю жизнь его знаю, он же местный. Но в наш клуб он записался всего пару лет назад, а до этого мы мало общались. Инфаркт, да? Точную причину смерти назвать мы пока немо, бедненький, Лео, запрочитала библиотекарша, не дослушав. А ведь у него за последние годы сердце дважды прихватывало. Как только выкарабкался, он ведь один семьи, бессемейный, надо было бросать работу. Она испустила скорбный вздох. Валентина бросила взгляд на Ривеера, похоже, от этой Аделы удастся узнать что-нибудь полезное. Адела, вы давно работаете в этой библиотеке? С самого открытия вот уже больше двадцати лет? Вздохнула она, словно каждый год ложился на ее плечи тяжким бременем. Приходилось ли вам за это время контактировать с кем-нибудь из деляму Ну, конечно старая сеньора грин частенько к нам захаживала милейшая женщина была она ведь знаете передала нам в дар очень ценные здания некоторые из них нам пришлось продать чтобы обновить каталог и кое что отремонтировать правительство совсем не выделяет на культуру бюджет сами знаете жаль только она умерла так и не успев передать нам самые ценные экземпляры своего собрания раздался мужской голос «Серхио, ради Бога, прояви уважение! Это из гражданской гвардии пришли, не видишь?» Библиотекарша развернулась и с упреком посмотрела на приятного темноволосого мужчину лет тридцати 35 пяти. Он выглядывал из-за компьютерного монитора. Войдя, Валентина с Ривейро его не заметили. Он сидел за столом позади Аделы, скрытый монитором и стопками книг. Адела смущенно заторопилась. «Это мой ассистент, Серхио. Вы уж его извините, молодежь нынче совсем стыд потеряла». «Ничего страшного», — ответила Валентина. «А что за ценная книга?» Библиотекарша отмахнулась. «Не берите в голову. Сеньора Грин пообещала подарить нам настоящий бриллиант». Адела кивнула на вход. «Видите вон те автоматы?» У входа и правда стояли два автомата. Один для продажи напитков, а второй с шоколадками и снеками. «Знаете, зачем тут эти автоматы? Не задумывались. Мы же не магазин. Но без этих автоматов нам не обойтись. Так получается хоть какие-никакие деньги зарабатывать на новые книги. В маленьких городках типа нашего Суансаса вокруг библиотеки вся культурная жизнь вертится». Аделла принялась загибать пальцы. Мы и встречи с писателями проводим, и обсуждения, и чаепития, и книжные клубы для детей, и взрослых. У нас и лекции бывают, и читальный зал для студентов оборудован. Вот поэтому нам тот коперник пришелся бы, кстати. Снова подал голос Серхио. Он встал, подошел к ним и облокотился на кафедру, вызывающе глядя на начальницу. Но сеньора Грин умудрилась умереть так и не передав его нашей библиотеке, хотя обещала. Валентина с Ривейро переглянулись, и сержант вытащил свой блокнот. Дело принимало интересный оборот. «Так что это за книга?» Вопрос Валентина адресовала Серхио. Парень был очень высокий, и, отвечая, он надменно смотрел на нее сверху вниз. О вращении небесных тел Коперника и издание...» Серхио наморщил лоб... «1566 года! Эта книга стоит порядка 200 тысяч евро!» Ривераш присвистнул. «Не слабо для книги. Сумма и впрямь значительная, но речь идет о редчайшем экземпляре. Это ведь одна из первых работ, где утверждается, что именно Солнце, а не Земля, находится в центре Вселенной. Эту книгу даже церковь запрещала». А сеньора Грин... «Прямо говорила, что передаст этот раритет библиотеке?» «Да, — закивала Адела. Ну вы же сами понимаете, мало ли кто что говорит. Я даже не знаю, где теперь это сокровище. В Калифорнии, небось. Хотя внук уверяет, что знать ни о чем не знает». Валентина приподняла брови. «Вы обсуждали это с Карлосом Грином?» «А как же! Он как приехал сюда в начале лета, так сразу пришел в библиотеку. Очень вежливый». «Пообещал подарить нам книги, которые его бабка хранила в кинте де Лямо. Он же собирается дворец продавать, вы знаете?» «Этот ваш наследник спрятал Коперника под матрас и втихаря увезет в Калифорнию», усмехнулся Серхио и вернулся за свой компьютер. Валентина со значением посмотрела на Ривейра. Грин и правда упоминал, что тщетно искал по всему дворцу некую старинную книгу. Не зря они зашли в библиотеку. Здесь явно крылась какая-то загадка, но все же пока не вырисовывалось ни состава преступления, ни подозрительных обстоятельств, лишь скрип ржавых дверных петель в старом дворце. В обязанности гражданской гвардии не входило разбираться со сплетнями и фантазиями, но теперь у них хотя бы есть о чем отчитаться перед капитаном Карусу. Ривейра устремил на библиотекаршу взгляд. «А приходилось ли вам слышать какие-нибудь истории про Кинту де Лямо? Какие истории? Ну как же, старинный дворец с башенками? Не ходят ли легенды, скажем, про призраков? Сержант постарался говорить безразлично. А, -а, -а вот вы о чем. Адела покачала головой. Это все старухи болтают. Я в Кинте часто бывала, относила книги сеньори Грин, однако ни разу ничего странного не заметила. Вы и сами носили туда книги? Разумеется, и не раз. Заходила по вечерам после сиесты, потому что сеньора Грин всегда отдыхала после обеда. Адела улыбнулась. Воспоминание было явно приятным. «Мне ведь не сложно, это совсем рядом. А сеньора Грин столько помогала нашей библиотеке. К тому же последние годы она провела в инвалидном кресле. Знаем, такая милая женщина!» Однажды мы даже провели заседание книжного клуба у нее в гостиной. Это было великолепно. Такая располагающая обстановка. Мы обсуждали детектив... Дайте вспомнить... Десять негритят Агаты Кристи. И вот представьте, сентябрьский вечер, зал во дворце, и мы обсуждаем там детективную загадку. Даже камин разожгли. Насколько мы понимаем, сеньора Грин поддерживала добрые отношения со многими жителями Суансеса, — спросила Валентина. Сеньора была очень любезна со всеми, но она почти не выходила из дома. Именно в тот вечер, когда мы проводили у нее встречу клуба, она и пообещала нам книгу Коперника. Это было в прошлом сентябре. Вскоре после этого сеньора заболела. — Вот как? — Да, увы. Такая щедрая женщина. А она при членах клуба пообещала передать книгу или наедине с вами? Нет, что же я выдумывать стану при всех. В тот день собрался не весь клуб. Нас было человек девять-десять. Были я, Серхио, она указала кивком на ассистента. Бедняжка Лео тоже был. Лео Диас... Когда-нибудь рассказывал вам, будто видел или слышал в Кинте де что-нибудь необычное. Адела покачала головой. Не припомню такого. Валентина не стала продолжать расспросы. Они и так услышали больше, чем ожидали. Старинная книга Коперника вполне могла оказаться мотивом, но состав преступления в смерти садовника не просматривался. Оставалось обойти соседей, и можно ехать в Сантандер. Расследовать тут нечего. Попрощавшись с библиотекаршей и ее надменным помощником, Валентина с Ривейр вышли на улицу. В солнечный день трудно было представить, что совсем рядом с ними Карлос Грин набирает номер исследователя паранормальных явлений в Сантандере. Профессор Мачин. Лекция вторая. В кармане Кристиана Валье завибрировал мобильный телефон, но молодой человек его проигнорировал. Лекция профессора Мачина казалась ему важнее любого телефонного разговора. После занятия он обязательно перезвонит, но не сейчас. Какой же Мачин прекрасный рассказчик. На слайде теперь был человеческий мозг в разрезе вид в профиль, а справа пять иконок с подписями. Под изображением глаза подпись зрения, под ухом слух. Под носом — обоняние, под языком — вкус, а под ладонью — осязание. Давайте поговорим о человеческом мозге и нашем теле. Удивительный аппарат, правда? Традиционно считается, что мы располагаем пятью чувствами, но некоторые утверждают, что есть и другие, просто наука их не признает. Знаете, о чем речь? В ответ тишина и недоумение на лицах. Профессор едва заметно кивнул, другого он не ожидал. Чувство баланса и чувство пространства. Благодаря первому мы держим равновесие. Второе, которое еще называют пропиоперцепцией, позволяет нам определять положение нашего тела, его частей и мышц относительно других объектов в пространстве. Но для лучшего восприятия и понимания окружающего мира в некоторых авторитетных исследованиях выдвигаются научные обоснования более смелой теории, что помимо этих семи чувств мы обладаем еще одним экстрасенсорным восприятием. Никакого волшебства тут нет, однако именно это восьмое чувство и могло бы объяснить, почему мы замечаем паранормальные явления. Ведь мы до сих пор как утверждает сеньор Валье, не полностью познали все законы физики. Но в рамках нашего курса мы не можем игнорировать ответы, которые кроются в способностях нашего тела. Каждому из нас хоть раз в жизни приходила на помощь интуиция. Каждый из нас хотя бы раз оказывался в ситуации, когда одна и та же мысль одновременно приходила в голову и вам, и вашему близкому человеку. Все мы слышали о ясновидении и телепатии. Какое объяснение тут, возможно? Чисто физиологическое или все-таки духовное? Что скажете?» По аудитории пробежал шум. Амелия вскинула руку и заговорила, не дожидаясь разрешения профессора. «Лично я...» «Не верю ни в призраков, ни в духов, но невероятные совпадения случаются. Это факт. Можно ли объяснить их наличием у нас восьмого чувства, не знаю. Например, после авиакатастрофы или крушения поезда нередко находится человек, опоздавший на рейс по какой-то необычной причине. Даже статистика есть». «Правда?» — удивленно поднял брови профессор. «А как быть с рейсами, которые благополучно приземлились? По ним статистику никто не ведет». А ведь люди постоянно опаздывают на самолеты. Это я подробно не изучала, смутилась Амелия, поняв, что сморозила глупость. Но профессор тут же пришел ей на помощь. Вы ничего неразумного не сказали, сеньорита. Вполне возможно, что интуиция существует. В частности, доктор Ролин Макрати из Калифорнийского института математики и сердца утверждает что сердце не просто качает кровь, но играет важную роль в сенсорном восприятии. Пока рановато говорить о том, насколько его теории верны, но он уже 20 лет проводит вполне серьезные исследования и пришел к выводу, что у сердца есть своя собственная нервная система. Она разными способами взаимодействует с мозгом, в том числе с миндалевидным телом. Еще у сердца есть собственное магнитное поле. «Магнитное поле?» «Именно. Макрати измерил характеристики сердечного магнитного поля с помощью самого простого магнитометра. Знаете, что показал прибор?» Амелия покачала головой, потому что никакого разумного ответа ей в голову не пришло. Профессор улыбнулся. «Что сердечное магнитное поле в пять тысяч раз сильнее, чем у мозга?» «Как вы считаете?» Профессор оглядел аудиторию. Разумно ли предположить, что энергию такого поля под силу почувствовать другому человеку? Звучит не так уж фантастически, и уж точно это достойная тема для исследования. В любом случае, наш мозг – инструмент достаточно мощный, чтобы порождать удивительные эффекты. Посмотрите. И профессор сменил слайд, Вместо мозга и пяти чувств на экране появилась фотография фонаря в ночном парке. Знаете, что такое эффект уличного фонаря? Полностью по-английски это называется SLI – Streetlight Interference Phenomenon. Тут мы вступаем на территорию пси-феноменов, то есть парапсихологии. Появление скрытых способностей мозга, которыми обладают некоторые индивиды. Например. В 90-е годы один юноша обнаружил, что если он проходит мимо горящего фонаря, тот всегда гаснет. А если он идет мимо выключенного фонаря днем, то фонарь, наоборот, загорается. Любопытно, да? Через несколько недель юноша убедился, что дело не в случайности и не в неисправности электросети. Эффект повторялся с любыми фонарями. Он принялся искать закономерности, и обнаружил, что эффект проявлялся, когда он был уставшим, раздраженным, обеспокоенным. Юноша очень хотел продемонстрировать свой трюк друзьям, но если он был спокойный и не напряжен, то ничего не выходило. Его способности, тут профессор изобразил в воздухе кавычки, не срабатывали. Делом заинтересовался Принстонский университет. «Знаете, к какому выводу пришли ученые?» Все молчали, ожидая сенсационной разгадки. «Ни к какому!» Но ученые, тем не менее, удостоверились, что мозг юноши и в самом деле проявляет электрическую активность, достаточную, чтобы взаимодействовать с фонарем. Более того, выяснилось, что есть и другие люди, которые могут влиять на электромагнитные поля разных электроприборов, и статистика такова, что это не просто совпадение. В присутствии этих людей меняется громкость у телевизоров, моментально садятся батарейки у бытовых электроприборов, а они даже не осознают, что творится что-то странное. «Вы хотите сказать, что наш мозг обладает мощной энергией, но мы не подозреваем о ней и не можем ею управлять?» Амелия даже не стала поднимать руку. «Этой серии мы не задействуем потенциал нашего мозга на сто процентов?» «Вовсе нет, сеньорита Фернандес. Я вас уверяю, способности нашего мозга мы задействуем ровно в той мере, в какой можем. Не ведитесь!» На все эти высокомерные идеи будто потенциал нашего мозга безграничен. Боюсь, что эта весьма популярная идея основана на ошибочных интерпретациях результатов нейроисследований XIX и XX веков. Вместе с тем, совершенно очевидно, что наш мозг обладает неизученной энергией. Прошу внимания. Клик. Черно-белая фотография. Подперев подбородок рукой, на аудиторию смотрел мужчина средних лет в очках. «Узнаете, Амелия?» Всем давно стало ясно, что сегодня профессор выбрал Амелию своей собеседницей. Как ожидалось, человека на фотографии она не знала. «Понятия не имею». «Никто не узнает?» Профессор обвел глазами аудиторию. «Это Нобелевский лауреат в области медицины». Собственно, эта фотография как раз с сайта Нобелевской премии. Джон Экклс получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1963 году. Будучи очень авторитетным ученым, он ввел в научный оборот представление о духовной стороне человеческой природы. Эклс доказал существование энергии мозга, ответственной за телепатию и психокинез. Его теории поддержали астроном Аксель Фирсов и психолог Серил Берт. «Но ведь это все гипотезы. Ни одна из них не доказана», — вырвалась у Кристиана, который даже не осознал, что произнес эти слова вслух, пока профессор не повернулся к нему. «Вы правы, сеньор Вальи, не более чем гипотезы. Существует множество теорий на стыке науки, познания Вселенной и духовных поисков. Человеку необходимо во всем искать смысл, понять». Ради чего мы существуем, иначе за нашу тысячелетнюю историю не возникло бы столько религий. Псифеномены существуют, но природа мозговой энергии по-прежнему загадка. Эксперименты продолжаются. Зенеровские карты, телепатия, ясновидение, опыты в университетских лабораториях. Поэтому будут возникать и новые теории, зеркальные нейроны, двойное измерение – Впрочем, я сомневаюсь, что на нашем веку будет сделан прорыв. Почему?» Профессор вздохнул. «Потому что, сеньор Валья, и вам, и всем остальным не повезло родиться во времена, когда правительство не выделяет достаточно средств на науку, если, конечно, не брать в расчет создание вооружений». А вот в 70-е США и СССР серьезно вкладывались в изучение способностей психики, чтобы расширить возможности для шпионажа. Но, конечно, философия, духовность, поиск истины никогда не были приоритетными. Вот вы когда-нибудь задавались вопросом, почему новорожденный сразу тянется к материнской груди? Инстинкт? Инстинкт. «А что есть инстинкт, сеньор Валье?» «Импульс?» «Генетически заданное поведение от рождения, присущее всем существам одного вида?» «Вот только правда ли это задано генетически?» Клик. Новая фотография, современная, цветная. Лохматый мужчина с расфокусированным взглядом. «Знакомы ли вы с теорией морфогенетического резонанса?» «Английский биолог Руперт Шелдрейк утверждает...» Что внутри каждого вида заложено некое коллективное бессознательное, некая глобальная память, и все, чему учится в ходе жизни отдельный индивид, сохраняется и становится общевидовым достоянием. Проводилось много экспериментов и в Англии, и в США. Наиболее интересным оказался эксперимент одного психолога в Еле. Студентам-добровольцам показывали слова на иврите, причем вперемешку слова настоящие и выдуманные. Испытуемые, понятное дело, ивритом не владели. Так вот, оказалось, что настоящие слова запоминались легче. Их даже писать было проще. Кристиан в недоумении поднял руку. Но если это все недоказанные теории, то мы по-прежнему живем в мире, где паранормальные явления существуют и не поддаются научному объяснению? Не совсем так, сеньор Вали. Ведь есть вещи, которые еще недавно объяснялись магией, фантазиями, религией, предрассудками, но сегодня у нас есть для них научное обоснование. Со временем мы все узнаем и про те явления, которые сегодня называем паранормальными. Лично я в этом не сомневаюсь. От алхимии мы пришли к химии, от знахарства — к медицине, от астрологии — к астрономии, и паранормальные явления пройдут тот же путь. Но ведь есть феномены, которые наука уже пыталась, но так и не смогла объяснить, упорствовал Кристиан. Самовозгорание, биолокация, радиоэстезия резкие изменения температуры при появлении призраков и прочих проявлений потустороннего мира, как бы они ни назывались психофонии — Кристин оборвал себя на полусловие. Ему вдруг пришел в голову решающий аргумент. Вот вы, скептик, как можете научно объяснить опыт людей, побывавших на том свете и вернувшихся оттуда? На том свете? Профессор на пару секунд задумался. Вы имеете в виду опыт клинической смерти, когда пациенту удается спасти, я правильно понял? Да. Речь идет а так называемых «околосмертных переживаниях», пояснил профессор для остальных. Насколько мне известно, большинство пациентов, переживших клиническую смерть, описывают одни и те же ощущения, умиротворение, свет, а некоторые даже видят со стороны свое собственное тело, парящее в воздухе словно призрак. Вероятно, в этих случаях мы имеем дело с играми разума, сеньор Валье. Человек просто грезит. Ведь когда мы спим, мы видим сны, которые порой трудно отличить от реальности, но, тем не менее, это сны. Нет, это невозможно. Есть свидетельства незрячих пациентов, которые точно описывали операционную или другое помещение, где находились в момент смерти. Еще это случается с людьми под общим наркозом. О каких снах тут можно говорить? сеньор Валье? давайте вернемся к тому, с чего мы вчера начали. Вспомните прошлую лекцию что, как мы выяснили, нужно сделать первым делом, когда пациент рассказывает о своем паранормальном опыте. Убедиться, что он здоров, но... И если мы в этом убедиться не можем, то и на серьезное изучение проблемы претендовать тоже не можем. Знаете, что такое кетамин? Кетамин? Нет, не знаю. Это препарат, который используют для анестезии, обладающий наркотическим воздействием. Его вводили пациентам, которых вы приводите в пример? Есть у вас эта информация? Я не привожу в пример конкретных людей, это просто обобщенные данные. Ага, перебил его профессор. Что ж, тогда я вам скажу, что для общего наркоза применяют кетамин, а один из его основных побочных эффектов — галлюцинации. Ощущение, будто ты покинул собственное тело, и паришь в воздухе нередко возникает у людей под воздействием ЛСД. «Каждый случай надо рассматривать отдельно, и для каждого найдется свое рациональное объяснение, даже если мы еще не до конца понимаем все тонкости физики и нюансы работы человеческого мозга. Знаете, что такое криптомнезия?» «Нет», — признал Кристиан, которого буквально придавило таким количеством новой информации. «Скрытая память!» «Наше бессознательное ведет учет всего, что мы видим, слышим, делаем или ощущаем. Например, вы выйдете после лекции и ощутите непреодолимое желание съесть гамбургер. Откуда взялось это желание? Может, вы испытываете чувство голода. А может, вам мимоходом попалась на глаза реклама Макдональдса, которую наклеили около дома, кто знает? Так и пациент» переживший клиническую смерть, может, действительно сам видел свое тело, а может, просто пересказывает то, что с детства видел в фильмах. Ведь эти истории стары как мир. Вам не кажется, что мы запоминаем, а потом воспроизводим? То же самое происходит, если случайно встретить знакомого, с которым давно не виделись, а в тот день вдруг ни с того, ни с сего о нем подумали. Но кто проверит, не думали ли вы о нем и раньше? А может быть, вам просто давно кто-то рассказал, что этот ваш знакомый работает как раз на этой самой улице или в этом городе, вы про это забыли или подсознательно отмахнулись, как от несущественной информации. А теперь она из вашего подсознания всплыла и создала контекст. Неопровержимых истин для вас у меня нет. Но зато я могу вложить вам в руки ключ к познанию подарить вам мотивацию, чтобы вы продолжали искать, проверять, делать открытия. Завтра мы поговорим о том, как много места в нашей жизни занимают сказки, привидения и предрассудки. Специально для сеньора Валье я постараюсь привести рациональные научные объяснения некоторых явлений, которые сегодня упоминал. Впрочем, вы и сами сможете убедиться, что по большей части все они вызваны невероятным, и мощнейшим феноменом под названием ДДД. Закончив говорить, профессор подмигнул аудитории и выключил проектор, давая понять, что на сегодня лекция завершена. В кармане Кристиана снова завибрировал мобильный телефон. Перед Кларой Мухикой на проекторском столе лежало тело Лео Диаса. Ее ассистент Кальму Кордона. Изо всех сил старалась не зевать от скуки. «Это у него не первый инфаркт, тут все как по учебнику», объявила Кордона, изучая грудную полость, на которой был сделан У-образный разрез. Явные признаки фиброза миокарда. «Ты же знаешь, что внешнего осмотра недостаточно», возразила Клара. Она привыкла, что Кордона всегда торопится с заключениями. А результаты судебно-гистологического исследования будут не раньше, чем через месяц, а то и два. Мухика вздохнула извлекла из трупа сердце, чтобы отправить его патологоанатомом в лабораторию в Альдесилье. Оттек легких, надо их взвесить. 493 грамма левая, 617 правая, сообщила Кордона. Отек однозначно, хотя на курильщика он не похож. Небось налегал на жирные соленые. Да, но... Ты кровь видела? Цвет нормальный, не загустевший. Посмотрим, что покажет токсикология. Я не понимаю, что за трупные пятна вишневого цвета у него на теле? Может, как раз интоксикация? Цианит, — предположила Кордона. Может быть. Но вообще, если бы не эти пятна, соглашусь, был бы христоматинный инфаркт. Давай черепно-мозговую полость посмотрим. Они взвесили мозг, кило 200 и мозжечок, 163 грамма. «Видишь?» — указала Клара на мозг. «Застой сосудов?» — отозвалась Альмудена. «Почему, по-твоему?» «Пока не знаю, не вижу патогномоничных признаков, так что на данный момент имеем инфаркт. Но не исключаем и что-нибудь другое. Вот получим данные химико-токсикологического анализа, тогда посмотрим. Когда наши друзья в гражданской гвардии узнают, сколько придется ждать этих анализов, их самих инфаркт хватит. Странно, что они не стали тебя торопить». Предполагается, что у нас тут ненасильственная смерть. С чего бы им меня торопить?» Карлос Грин нервничал. Что за идиотская затея? Зачем он поддался на уговоры Саределло? Подумаешь, хипстер-адвокат возомнил себя всезнайкой. Удивительно, что бабушка доверила свои дела в Испании этому персонажу. И вот результат. Знаменитый писатель Карлос Грин сидит в очаровательной кофейной комнате, В своем дворце Кинта де Лямо и ждет исследователя паранормальных явлений. Договорились на пять вечера. Не опоздает ли? Интересно, он тоже хипстер или богемный тип? Или псих? По телефону голос вроде нормальный. Мысли Карлоса прервал звук шагов. «Хорошие новости!» — объявил Оскар Середелла, заходя в комнату. Он только что закончил говорить по телефону. «Вечером привезут Пилар Альварес. У нее взяли показания в присутствии моего коллеги из бюро, и теперь ее отпустят. Сочли, что нет риска побега или сговора в отношении того дела, в котором она, вероятно, замешана. А дело-то серьезное. Мне, знаете, не улыбается пускать в дом серийную убийцу, чтобы она мне тут пыль сметала». Адвокат с улыбкой замахал рукой, пытаясь развеять опасения. «Не волнуйтесь, сеньор Грин, ничего ужасного и серьезного». «Несколько убийств в прошлом году...» «Несколько убийств? Какая прелесть!» «Никаких поводов для волнений!» «Нет-нет, убийцу нашли, это не она точно!» «Просто были признаки, указывающие на нее, но не доказывающие факт участия. «Я вас уверяю, судья это все в архив отправит!» «Потом сами решите, что с ней делать!» «Хотите, уволим, и завтра же найдем замену!» Карлос Грин вздохнул и пригладил рукой светлую шевелюру, сегодня еще более взлохмаченную, чем обычно. «Не знаю, сэр Делла, что-то уж очень длинный день выдался. Пусть она пока посидит в своем домике. Завтра с ней поговорю, и тогда уже решу, что делать. Тем более, что всего через несколько недель я буду в Калифорнии». «Не хотите на оставшееся время переехать в отель?» — предложил адвокат, задумчиво поглаживая бороду. «Чтобы не соприкасаться с негативной энергией». Нет. — отрезал Грин. — Это пока еще мой дом. Я отсюда не ногой. Мне надо дописать роман и разобраться, что здесь творится. Он сделал глоток из стоявшего на столе стакана. — Что это у вас? Неужели виски? — Виски, — признался Грин. — В такой денек, как сегодня, от одного стакана вреда не будет. После истории с садовником, домработницей, и женщиной-привидением и я это заслужил. — И то верно. Давайте я составлю вам компанию. Они неторопливо потягивали в молчании виски. Ровно в пять раздался звонок в дверь. Похититель волн. Карлос Грин. Черновик романа. Вернуться. Есть места, куда тебе предначертано попасть вновь, наяву или во сне. В Суансис я вернулся, когда мне исполнился 21 год, и я как раз занял место на пьедестале на чемпионате мира по серфингу в калифорнийском Хантингтон-Бич. В свое время мне стоило больших трудов убедить отца позволить мне заниматься серфингом. Думаю, свою роль сыграл развод. Родители, изменившие друг другу, чувствовали свою вину перед сыновьями и старались нас задобрить. Но мы с отцом постоянно спорили вновь и вновь в самые неподходящие моменты. «Тебе пора в университет, изучай экономику, бизнес, что-нибудь такое, чтобы ты смог вести семейные дела. Папа, но я могу зарабатывать на жизнь и серфингом». «Ха! На какую жизнь? Хиппи? Знаю, знаю, ты выигрываешь кучу этих идиотских чемпионатов». К 30 годам станешь по спортивным меркам стариком, и тебе ничего другого не останется, кроме как открыть в Венес-Бич магазин для серферов. Это твоя голубая мечта — магазин открыть? Ну, пап, это еще если повезет, — не унимался отец. А то хребет себе сломаешь, голову расшибешь или утонешь. Это все мать твоя виновата. Нечего было потакать твоим капризом. А поездки эти твои, как подумаю, так вздрогну. Отец говорил о моих приключениях, погоне за волнами. Я ездил на чемпионаты и просто из интереса. В основном все оплачивала мать. Пуэрто-Эскондидо в Мексике, Ментовайские острова в Индонезии, джеффрис бей в Южной Африке. В то лето, когда я вернулся в Суансас, моя бабушка овдовела потому-то отец и попросил меня поехать туда, побыть с ней пару-тройку недель. Пабло ехать отказался, у него началась летняя стажировка в юридической фирме в Лос-Анджелесе. Наконец в семье появился адвокат. А Том собирался ехать на все лето в Перу, в Куско, по линии какой-то волонтерской организации. Что бы про меня ни говорил отец, из нас троих главным претендентом на роль хиппи был как раз Том. Он собирался поступать на медицинский, и спасать мир, работая с врачами без границ. Приехав в кинту деляму, я удивился, какое все вокруг крошечное. Пространство как будто ужалось. Девять лет назад я словно смотрел на все под другим углом. До боли не хватало дедушки Питера. В доме воцарилась странная тишина. На бабушку мне было тяжело смотреть — Мы часто виделись в Калифорнии, но здесь, в непривычной для меня обстановке, она вдруг изменилась. Постарела, устала, осунулась. Ноги у нее начали сдавать, но она старалась сохранять бодрый настрой, хотя совсем недавно потеряла мужа. Под предлогом поиска редких изданий она ходила по ярмаркам, посещала книжный клуб, обсуждала писателей и произведения. Ее сестра Грейс... Веселая и дерзкая Грейс погибла в аварии тремя годами ранее. К тому времени алкоголь уже стал главным в ее жизни. Она не могла отказаться от него, даже садясь за руль. К счастью, Грейс оказалась единственной жертвой той аварии. Она выехала на встречную полосу. Боюсь, это несчастье тоже не могло не сказаться на состоянии бабушки, и улыбалась она теперь не так задорно, как прежде. Пойдешь на пляж безумцев? Да, хочу половить волну. Друзей не позовешь? Я рассмеялся. У меня и телефонов нет ничьих. Все разъехались, бабушка. Она молча посмотрела на меня и ушла разбирать почту в свой кабинет, который обустроила около зимнего сада. Там, в таинственном саду, бабушка отрешалась от этого мира и погружалась в свой собственный. «Эй, ты, в следующий раз осторожнее! Не лезь вперед очереди!» «Прости, не заметил». «Ага, не заметил. Как же?» Отозвался мой собеседник, не переставая грести и бросив презрительный взгляд на мою доску. Доска у меня была новая, последнего поколения. Дорогущая. Серьезно, я отдал за нее неприлично огромную сумму. А доски, какая была у этого парня, уже пару лет с производства сняли». В следующий раз, если видишь, что на гребне кто-то есть, жди своей очереди. Что сложного, мать твою?» Я молча греб рядом с ним вдоль пляжа безумцев. По парню было видно, что он отличный серфер, умелый. Но мимика, манера говорить. Начо. Это же Начо. Тот самый пацан, который приделал к доске петлю из шнура от утюга. Он не сразу узнал меня. Сначала удивился, что я знаю, как его зовут, но потом понял, кто я и совсем опешил. с мать твою! Сколько лет, сколько зим! Какими судьбами?» «Да вот заехал! Ты прости, я реально тебя не видел!» Извинился я, хотя, по правде говоря, пока я не узнал, начо, мне было на него плевать. Я не собирался отдавать ему эту волну. Я ничего не мог с собой поделать. Мне непременно надо было быть первым во всем. Я любил побеждать. Я же не виноват, что по натуре своей не умею ждать очереди. «Да брось, чувак! Рассказывай давай, как тебя к нам снова занесло! Вы все вместе приехали?» Он посмотрел на берег, словно ожидая увидеть там Паблу и бабушку. «Нет, один я. Бабушка овдовела недавно. Первое лето без деда. Я не знал. Соболезно. Сколько лет тебя здесь не было? Лет десять?» «Сам понимаешь, ехать далеко, семейные дела». На самом деле моя мать наотрез отказалась снова отпускать нас в Испанию. Она требовала, чтобы мы проводили лето с ней, не бросали ее одну, ведь она нам мать или кто. А Кинта де Ляму превратилась во вражеское логово, потому что дворец принадлежал бабушке по отцовской линии. Кроме того, всегда всплывал то какой-нибудь летний лагерь, куда нельзя не поехать, то какая-нибудь вечеринка, которую нельзя пропустить а испания так далеко я не собирался посвящать на в свои семейные дрязги мои родители до сих пор общались исключительно через адвокатов а дети для них были разменной монетой нами было так просто манипулировать и шантажировать друг друга бабушка я сегодня вечером пойду потусуюсь надо же всего три дня как приехала а уже готов побеждать веневедвича что «Пришел, увидел, победил», — как говорил Юлий Цезарь. «Ты что, совсем читать бросил? Из воды не вылезаешь?» «Да нет, бабушка, я читаю, но мертвые языки — это не мое. Тебя-то что на латынь потянуло?» «Не говори глупостей. Это такая известная фраза, что уже поговоркой стала». «Ну что ж, значит, бросаешь меня одну?» Я смутился. До меня только сейчас дошло, зачем я на самом деле приехал в Испанию. «Ради нее?» Ведь это ее первое лето в Кинте без дедушки Питера. Бабушка рассмеялась. «Карлитос, да ты бы видел свое лицо! Ты что, думаешь, я теперь буду себя вести, как те крашеные старухи в бегудях, которые строят из себя жертв при первом удобном случае? Иди, развлекайся. Тебе всего двадцать один год. За меня не переживай. Со мной тут кухарка Мэри, Лео... Лео... Садовник, ты разве его не помнишь? Ступай спокойно». Если ощутим нехватку тестостерона, мы Лео позовем. Он тут неподалеку живет. И бабушка усмехнулась. Я попрощался и вышел. Я был готов к встрече со своими старыми друзьями по морю. Мы договорились встретиться в баре под названием «Потопало». И там я сразу заприметил рут. Она выглядела потрясающе. Перекрасилась в блондинку, надела блузку с открытыми плечами и такие короткие шорты, что трудно было не пялиться. В конце концов, мне и правда был всего 21 год. посмотрите как кто к нам пожаловал!» «Говорят, ты приехал один?» «Чемпионом по серфингу стал?» Поприветствовала она меня, чмокнула в обе щеки и обняла, так словно страшно соскучилась. «Меня гипнотизировали!» Аромат ее духов, ее прикосновение ее взгляд. Впрочем, под ее очарование попала половина мужчин в баре. Никто не мог оторвать от нее глаз. Как она поправляла волосы, как двигалась в такт музыки. Воплощение чувственности. Рут сказала, что учится на юридическом в Сантандере. Она наслаждалась молодостью и беззаботной студенческой порой. «А твой брат сюда больше не собирается?» Том волонтерит в Перу. Хитрец, лукаво прищурилась она. Ты же знаешь, про кого я спрашиваю. Пабло сейчас на стажировке. Он тоже на юриста учится, как и ты. Вот это совпадение. Я начал было рассказывать ей про Пабло и его жизнь в Калифорнии, но понял, что только время теряю. На каждую услышанную от меня деталь Рут выстреливала кучей вопросов. Раньше она вроде не была такой болтливой. «Слушай, а что Лена?» — с притворной легкостью спросил я, будто мне не очень-то и интересно. «Лена? Так вот же она, позади тебя стоит». Я обернулся и увидел улыбающуюся Лену с бокалом в руке. Она, судя по всему, уже давно наблюдала за мной. Она больше не носила очки и тоже осветлила волосы. Ох уж, это мода девяностых. На ней было легкое длинное платье на тоненьких бретельках и с глубоким вырезом. От загорелой кожи веяло летом. И все же, несмотря на очарование молодости, в Лене не было и талики той чувственности, которую источал Руд. Сейчас мне кажется, что Лена из тех женщин, которых надо как следует узнать, чтобы в полной мере оценить. Иначе они остаются невидимками, несмотря на всю свою красоту. Она тоже меня расцеловала От нее пахло чистотой, цветочным мылом и морем Из-за гремящей музыки и толпы Мы стояли вплотную друг к другу И чуть ли не кричали, подаваясь вперед «Сколько лет, сколько зим, похититель волн!» «Да, уж десять лет прошло А ты очень красивая» «Спасибо, ты тоже ничего, уже не прощавый. Он даже мускулы отрастил» Она потрогала мое предплечье. Какая изящная у нее рука. Вообще-то я был не столько мускулистый, сколько жилистый. Приходилось держать себя в форме. «А ты больше не носишь очки?» Она засмеялась. «Я теперь шифруюсь. Линзы». «Пойдем», — потянул я ее на улицу, чтобы поговорить нормально. Мы устроились на скамейке снаружи куда музыка долетала, но не мешала слышать друг друга. Долго болтали про всякие глупости, про мои поездки, про то, как моя бабушка теперь жила здесь одна, как изменился за эти годы городок. Наконец мы перешли к более важным вопросам. — Ладно, не буду тебя задерживать. Твой парень, наверное, тебя заждался. — Парня у меня нет. — Понятно. — А у тебя... У меня тоже парня нет. Какой ты стал шутник. Я засмеялся. У меня нет девушки. Бедняга, а я-то думала, по тебе пол Калифорнии сохнет. Увы. И много у тебя было парней? Ничего себе вопросики пошли. Тебе-то что? Просто, чтобы знать, для разговора. У меня вот была куча девушек. Шутливым тоном я дал понять, что это неправда. «Какой молодец! А в свободное от работы Казановой время ты заделался чемпионом по серфингу? Кто тебе такое сказал? Птичка напела. Я лишь один чемпионат выиграл. Мне было приятно, что она в курсе моих побед. А ты? Как и хотела, работаешь в библиотеке? Книги пишешь? Или кем ты там собиралась стать? Нет». — покачала она головой. Она не перестала улыбаться, просто теперь за улыбкой пряталось чувство неловкости. — Я учусь на факультете менеджмента, а в свободное время подрабатываю кассиршей. — Кассиршей? — Да, стою на кассе в супермаркете моих родителей. — Ну, помогаю. — А, понял. — А чем ты вообще занималась все эти годы? — Лена пожала плечами. — Да ничем особенным, — Немножко попутешествовала, жила себе тут потихоньку, училась. «А как же твоя мечта работать с книгами?» Она вздохнула. Ей явно не понравилось, что я не отпускал эту тему. Наш разговор вдруг утратил легкость. Мечта никуда не делась, но мне надо зарабатывать, чтобы помогать родителям. Богатеньким мальчикам из Калифорнии этого не понять. «Я не богатенький мальчик». А она все такая же прямолинейная. Да уж, конечно. Мне пришлось много работать, чтобы добиться успеха. Думается, мне у детей-миллионеров в жизни побольше возможностей, чтобы красть волны. Слушай, мы что, опять ссоримся? Я и приехать-то не успел. Я не понял, что она хотела сказать. Намекала, что я мог заниматься серфингом только потому, что из богатой семьи. С этим спорить я не собирался, это, пожалуй, правда. Но что за украденные волны? Да, я любил побеждать, а кто не любит? Какие ко мне могут быть вопросы? Лена всматривалась в мое лицо оценивающим взглядом, видимо, пытаясь понять, в кого я превратился. «Карлос, я очень рада за тебя и твои успехи, честное слово», примирительно сказала она. «Ты, наверное, очень доволен. Серьезно, поздравляю. Пойдем выпьем что-нибудь». «Послушай». Я схватил ее за руку и показал на усыпанное звездами ночное небо. «Зачем нам внутрь? Давай прогуляемся. Смотри, какая ночь!» «А ты и правда теперь, дом Жуан, приехать не успела, уже хочешь затащить меня на пляж?» «Почему на пляж?» Она засмеялась. «Потому что у нас парочки обычно идут обжиматься на ракушечный пляж и на реберу вот почему. Но от тебя я ожидала более традиционного подхода». «Ну, сам знаешь, я думала, ты сначала ко всем девушкам в баре подкатишь, а меня оставишь напоследок и целых десять минут станешь меня обхаживать». Я притянул ее к себе. «Ты для меня не запасной план, если ты об этом». «Так ты теперь король вечеринок? Пришел, увидел, победил?» Меня поразили ее слова. «Ровно то же самое недавно сказала и бабушка Марта. Пришел, увидел, победил». Неужели я и правда такой? Неожиданно из бара вышла Рут. Вот вы где. Пойдем, Карлос, там все уже собрались. Мечтают с тобой поболтать. Вечер тот прошел чудесно. Мы с Леной шутили, хохотали, вспоминали старые истории. С этой же компанией, которую я быстро снова стал считать своей, я гулял всю неделю, каждый вечер. Это было незабываемое время. Мы сблизились, много смеялись. Мы были молоды и, казалось, непобедимы. Лето, жаркое солнце, синее небо. Нас переполняла энергия, жажда жизни. Мы гуляли допоздна, просыпались на рассвете и бежали ловить волны. А потом весь день ходили сонные и счастливые. Как-то раз мы отправились бродить по утёсам, которые тянулись вдоль пляжа Безумцев, и дошли до мыса балаженных. В конце пути нас ждал Белый Камень, причудливый маленький полуостров из потрескавшегося известняка, выступающий далеко в море. Издалека он напоминал каменное облако, состоящее из нескольких кусков, которые, казалось, вот-вот развалятся. «Кто отсюда со мной в воду?» Я уставился на начо. «Ты шутишь?» Глядя на скалу, я попытался прикинуть ее высоту. Не то чтобы с нее нельзя было спрыгнуть, но кто знает, какая там глубина. Может, под водой камни? Море в тот день было, на удивление, спокойным. — Ты смотри, наш серфер-чемпион струсил! Не дожидаясь моего ответа, Начо быстро разулся, стянул футболку, подошел к краю обрыва, подмигнул девчонкам и прыгнул. Мы бросились к краю утеса. Через несколько секунд голова Начо показалась над водой. На лице улыбка до ушей. Он был весьма доволен собой. «Эй, Карлитос, ты собираешься прыгать? Давай!» — закричал он. Лена, Рут и остальные с любопытством смотрели на меня. Признаюсь, я боялся. Рискнули? Черт бы его побрал, не могу же я опозориться на глазах у девчонок. Я ведь победитель, всегда добиваюсь, чего хочу. Я похититель волн. Я сам не понял, как разделся, и вот уже в одних плавках стою на самом краю обрыва. Я бросил взгляд на Лену. Она единственная, не подначивала меня, не подбивала прыгнуть. Вместо этого она ободряюще улыбнулась. Подозреваю... Только Лена знала, что в глубине души я трус. Я поколебался еще несколько секунд, потом пробормотал до какого хрена, шагнул вперед и улетел в пустоту. Какой взрыв адреналина! Какая мощь! Вынырнув, я заорал от избытка эмоций. Это был вопль счастья от того, что я жив, что отважился на прыжок, Начо, который плавал около утёса, присоединился к моему торжеству. За нами прыгнули еще двое парней, а потом и Лена. Рут рисковать не стала. «Вот еще я только что выпрямление волос сделала», — заявила она, и все в волю над ней понасмехались. В тот день на белом камне по нашим венам текла дерзкая молодость. Мы чувствовали, что нам все по плечу, и на свете нет ничего невозможного. Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что в каком-то смысле так и было. Тогда мы были непобедимы, потому что любили жизнь. Мы не пытались оценить ее, как делают это зрелые люди, но не было в нас и детской глупости. Мы были молоды, можно ли желать большего? Как-то ночью я перебрал с алкоголем. Вообще, испанское представление о том, что такое пропустить по стаканчику, сильно отличалось от американского. А я, к тому же, будучи спортсменом, почти не пил, да и в Калифорнии алкоголь разрешено продавать только тем, кому уже 21. Но той ночью, наверное, я вел себя неприлично, но мне казалось тогда, что вот он момент истины, нельзя его упускать. Мы были в Потопалу. Я взял Лену за руку и потянул на улицу. «Прогуляемся по пляжу?» «Теперь-то я знал, зачем девушек ведут на пляж». «Ты пьян». «Кто я?» Я поцеловал ее в губы. Она ответила на мой поцелуй, но тут же отстранилась. «Нет, Карлос, ты же на ногах еле стоишь». «Да что ты такая серьезная, Лена? Красавица моя!» Что? «Да хватит строить из себя недотрогу. Не видишь, что ты мне нравишься. И я тебе нравлюсь, не спорь, я же вижу. Язык у меня заплетался, как и ноги. И если бы Лена меня не удержала, я бы грохнулся на землю». Карл, ты пьяный в стельку. Тебе нужно домой. Я отвезу». «Ты? Отвезешь?» Я вспомнил, что родители и правда отдали ей старую раздолбанную машину. «Нет, езжай, а у меня тут вечеринка». Я разозлился, кем она себя вообразила, невинной монашенкой? Смутно помню, как мы ругались. От той ночи у меня остались лишь обрывки воспоминаний, а на утро я проснулся на ракушечном пляже, на лежаке, в объятиях женщины. Вынужденное одиночество, благодатная почва для бреда и видений. Кристиану Валье это было известно как никому. Он стоял у двери особняка Кинта де Лямо. Его не впервые приглашали в старый особняк, обитателям которого слышались странные звуки. Клиенты, как правило, оказывались одинокими стариками, которые раньше просто-напросто не замечали звуков, пока темп их жизни не замедлился. Вместе с Кристианом приехали два члена его команды — Педро и Мюреэль. Педро чудом смог присоединиться, он работал официантом и поменялся сменами в последний момент. Они с Кристианом дружили с детства, и Педро старался не пропускать сеансы. Он всего лишь настраивал аппаратуру и датчики, которые использовались для фиксации разных явлений, но эта скромная роль его вполне устраивала. Главное, что он участвовал в приключении, а реально это все или нет, его не волновало. Кроме того, он был Кристиану многим обязан. Удивительно, как крепки бывают детские дружбы. А вот участие Мирель было большой удачей. Она отличалась высокой чувствительностью ко всему экстрасенсорному. Мирель была медиумом. Хотя держалась она скромно, у нее уже была определенная репутация. Невысокую Мирель издалека можно было принять за ребенка, Однако вблизи становилось очевидно, что девушка страдает ахондроплазией, слишком крупная голова, хрупкий торс, необычайно короткие ноги. Но при этом было в ней что-то притягательное. Взгляд излучал спокойствие, веснушчатое лицо располагало к себе. Мириэль отвечала на звонки Кристиана только когда сама ощущала свою силу. Но случалось это не слишком часто, потому обычно Кристиан и Педро – совершали ночные вылазки в заброшенные места вдвоем. Пытались найти проход в другое измерение, установить контакт с его обитателями. Мирель была куда рациональнее. Кристиан познакомился с ней четыре года назад, когда их вызвала одна старушка из Эля Стильера, которая уверяла, что в ее доме дьявол оставляет метки на стенах. Разумеется, они обнаружили лишь пятна от сырости, Но Мириэль оценила, как деликатно Кристиан разговаривал со старушкой, которую изводил вовсе не демон, а одиночество. «Какой огромный особняк!» — восхитилась Мириэль, глядя на устремленные ввысь стены. «Хорошо живут богачи!» — отозвался Педро, нервно поправляя прическу. Он успокоился только, когда убедился, что все в порядке, волосок лежит к волоску. «Они собираются нам открывать?» В этот момент величественная кованная дверь с надписью «Кинта де Ляма» отворилась. На пороге стояли Оскар Середелла и Карлос Грин. Смотрелись они забавно. Середелла, несмотря на жару в костюме с напомаженными волосами и косматой бородой, а светловолосый хозяин особняка, был одет с элегантной небрежностью серфера-буржуа. Глядя на странную парочку, визитеры немного расслабились хозяин поприветствовал их предложил кофе гости охотно согласились в кофейной комнате писатель искоса поглядывал на кристиана одетый во всё черное тот производил впечатление а серьезное лицо внушало доверие грин решил не ходить вокруг до да около и сразу выложил все ну и наконец последнее сказал он почти завершив рассказ и замолчал рассказывайте сеньор грин Нам можно доверять, все, что вы скажете, останется в этой комнате, ободрил его Кристиан. Карлос Грин глубоко вздохнул. Вот уже несколько недель у меня отчетливое ощущение, что мне кто-то причиняет вред. Что вы имеете в виду? Физический вред? Вместо ответа Грин задрал футболку и показал два кровоподтека один в центре живота вторую сбоку, затем закатал штанину и продемонстрировал еще один синяк, поменьше. Гости молчали, а Середелло не сдержал удивленного вскрика. «Когда на вас напали?» — спросил Кристиан. «Если б я знал! Я не помню! Я просто проснулся утром с этими синяками!» Кристиан помолчал. «Какова вероятность, что вы страдаете сомнамбулизмом?» — Практически никакой. Во всяком случае, прежде такого за мной замечено не было. — Вы говорили, что занимаетесь серфингом. Не могли вы удариться, когда были в море? Иногда, разгорячившись, сразу и не заметишь, но по возвращении домой — нет. — Я же говорю, это случилось здесь, в доме. А дверь я на ночь закрываю на засов. — Лекарства какие-нибудь принимаете? — Никаких. Кристиан вздохнул и задал неизбежный вопрос. «Наркотики?» «Нет, ради всего святого, никаких наркотиков!» «Но ведь, если нечто на вас напало, вы должны были проснуться от ударов?» Подала голос Мирель. «Вот именно! И я не понимаю, какого черта тут творится!» «К врачу обращались?» — ровным тоном спросил Кристиан к врачу. И что я ему скажу? Что я абсолютно здоров? Просто некая неведомая тварь избивает меня по ночам, пока я сплю? Нет. О врачах и речи быть не может. Да и вообще, Грин указал на правую ногу, после несчастного случая я с медициной не очень дружу. Ясно. В том, что вы нам рассказали, сеньор Грин, есть одна любопытная деталь. Да ладно. Всего одна? Кристиан улыбнулся. Ну, хорошо, несколько. Во-первых, разные обитатели особняка замечают разные вещи. Вы, например, слышите музыку, видите молодую женщину, одетую в стиле сороковых или пятидесятых, и всегда в одном месте, в оранжерее. Верно. Но домработница и садовник, с ваших же слов, ничего такого в оранжерее не видели и не слышали. Никакой музыки, никаких привидений. Зато в других частях дома они слышали непонятные шумы и видели, как некоторые предметы перемещаются в пространстве, а в темных помещениях сам собой зажигается свет. «Со мной это тоже происходит. Я не раз видел из окна в моей башне в западном крыле, как в крыле напротив загорается свет. Я бежал туда, но там стояла темень. Восточное крыло, значит. Мы сейчас в нем находимся?» Именно так. Но свет зажигается на втором и третьем этаже, не здесь, не на кухне, не в зимнем саду. А, сигнализация не сбоит? Не сбоит, отрезал раздраженный Грин. Вы мне не верите так? Его даже этот чертов охотник за привидениями всерьез не воспринимает. Кристиан ответил не сразу. Я вам верю. Просто для начала... Мы должны рассмотреть все варианты. Кроме того, судя по вашему рассказу, мы имеем дело не с обычным привидением. Вот как? Привидения не вступают с людьми во взаимодействие. Они, как бы вам объяснить, похожи на голограмму. Они выглядят словно персонажи в старом кино. это остаточная энергия, которая всегда находится будто в другом измерении. Они не осознают нашего присутствия. «Но как же тогда? Ведь та женщина, которую я увидел в оранжерее, исходя из вашего описания, — это призрак. Разумное существо, которое понимает, где находится, и взаимодействует со своим окружением». Пристально глядя на Грина, Мюриэль спросила, «Что вы почувствовали, когда увидели ту женщину?» «Трудно объяснить. Она...» казалось абсолютно реальной. Я, конечно, уже был на нервах, потому что чуть раньше сам собой заиграл музыкальный автомат. Нет, я имею в виду другое. Чувствовали вы, что от нее исходит агрессия, что-то зловещее? Нет, уверенно ответил Карлос, вовсе нет. Мириэль повернулась к Кристиану. Я ощущаю здесь энергию, силу, «Но не могу определить, что это. Надо осмотреть дом и начинать сеанс». Кристиан кивнул. «Мы постараемся помочь вам, сеньор Грин, но сперва нам надо исследовать весь дворец». Грин вздохнул. Снова пришлось поработать экскурсоводом. Он показал гостиную, комнаты, зал для танцев, чердак. Рассказал, как они с братьями-мальчишками играли там в прятки с местной ребятней. Он сам словно постарел под стать стенам этого огромного особняка. Вторая за день экскурсия по Кинте-де-Ляма продлилась полчаса. Мирели решила, что сеанс надо проводить в комнате, где они пили кофе около оранжереи. Они обошли всю Кинту, но именно в этой комнате чужеродное присутствие ощущалось особенно явственно. Миреэль называла свои способности талантом к телепатии, но телепатии они не ограничивались. Потустороннее она начала ощущать, когда ей было 11 лет. Спустя несколько месяцев она их уже слышала. В 14 лет Мириэль могла видеть умерших. Как так получилось, что у нее проявился этот дар? Что дало толчок развитию, столь необычных способностей? Ответа она, разумеется, не знала. Семья у них была нерелигиозная. Вдруг это все игра ее воображения? Или она попросту чокнутая? Родители показали дочь психологу, который заверил их, что Мириэль очень чувствительная девочка и предположил, что, будучи столь маленького роста, она так пытается привлечь к себе внимание. Накануне шестнадцатого дня рождения Мирель услышала внутри себя голос «Пиши». Она так и сделала. Начала писать. И после постоянно записывала длинные и, на первый взгляд, бессмысленные истории. Порой она месяцами не слышала и не видела ничего странного, но постоянно думала о том, что там, по ту сторону, духи, голоса мертвых. Оставшаяся от них энергия? Она считала, что имеет дело с умершими, с призраками или ментальными проекциями, которые появляются после смерти некоторых людей. Как это ни назови, умершие хотели через нее связаться с этим миром и часто пытались пробиться через ее пальцы, заставляя ее писать, писать и писать. Изредка через ее голос — И тогда она что-то бормотала, а потом не помнила ни единого слова, но была совершенно без сил. «Что это?» — спросил Грин, когда Педро и Кристиан достали и разложили аппаратуру. Кристиан поспешил объяснить. «Не беспокойтесь, ничего особенного. Тут у нас датчик движения, измеритель напряжения статического электричества, термометр, компас. А компас зачем? Он реагирует на призраков или, если угодно, на сгустки энергии. Если компас начинает сходить с ума, значит, рядом призрак. Спокойно, почти обыденно, пояснил Кристиан. Еще мы привезли видеокамеру и два записывающих звук устройства. Давайте определим безопасный периметр. А это не чересчур? Грин оглянулся на Середелло, как бы давая понять, что отвечать в случае чего тому. Сеньор Грин, ответил Кристиан, вполне вероятно, что сегодня ничего не произойдет. Но если какой-то контакт мы установим, чрезвычайно важно его зафиксировать. Сейчас мы закроем дверь в эту комнату и проверим, точно ли закрыт выход в оранжерею. Больше дверей здесь нет? Надо убедиться, что окна тоже плотно закрыты. Важно, чтобы работа велась внутри обозначенного периметра, иначе откуда гарантия, что это не вмешательство извне? Например, если захлопнется дверь, мы должны быть уверены, что дело не в сквозняке. Понятно? «Понятно. А не надо подождать ночи. Вы не будете свечи зажигать, читать заклинания и все такое?» Кристиан, Мириэль и Педро расхохотались. «Сеньор Грин, мы же не в кино», — сказал Кристиан. «Зачем нам заниматься самовнушением? Если тут у вас что-то обитает, оно явится нам и вечером безо всяких свечей». Они подготовили аппаратуру, И Кристиан попросил всех сесть за стол, включил аудиоустройство и видеокамеру. Мириэль положила перед собой стопку чистых листов бумаги и ручку. Грин едва верил в происходящее. Утром за этим самым столом он пил кофе с полицией, а теперь тут намечается вечеринка с призраками. «Сеньор Грин, теперь мы по очереди представимся. Надо зафиксировать на записи звучание наших голосов. Потом. Я начну задавать вопросы и делать паузы длительностью от 10 до 30 секунд, чтобы дать духам шанс ответить. Если никаких ответов не будет, не волнуйтесь. Иногда они потом все равно слышны на записи. Хорошо? Да-да, как скажете. Пробормотал Грин. Ему казалось, что он участвует в нелепом научном эксперименте, Настолько происходящее не укладывалось в его представление о спиритическом сеансе. Кристиан заговорил. Голос звучал механически. Среда. 6 часов 25 минут вечера. Мы находимся в кофейной комнате рядом с оранжереей. Все выходы заперты. Восточное крыло особняка Кинта де Ламо, город Суансес. Температура в помещении 21 градус. На улице 25. Присутствуют Мюриэль, Педро, сеньор Грин, сеньор Середела, я. Вечер ясный. В комнате несколько источников естественного света. Включать электричество нет необходимости. Начнем. Карлос Грин покосился на Оскара Середела, желая убедиться, что адвокат в таком же шоке, как и он сам. Однако Середела был увлечен происходящим, ловил каждое слово Кристиана. Здравствуйте. Тишина. Десять секунд. Есть ли кто-нибудь в комнате, кроме нас? Тишина. Меня зовут Кристиан. Я хотел бы поговорить с молодой женщиной из оранжереи. Ты здесь? Тишина. Последовала целая вереница вопросов, но они остались без ответа. Как тебя зовут? «Чего ты хочешь? Какой сейчас год? Ты одна?» Ничего, тишина. Ни единого звука, ни дуновения ветерка. Не скрипнула ни одна половица. Даже музыкальный автомат, казалось, решил, что сегодня не время для пати-пейдж. Они просидели за столом больше получаса и не добились ничего. Кристиан посмотрел на Мириэль, но та лишь покачала головой. Она ничего не почувствовала, Никакая неведомая сила не заставила ее руку писать, никакая энергия не вышла на контакт с медиумом. Педро посмотрел на часы и присвистнул. «Ну что ж, на сегодня, видимо, все. Закругляемся?» «Нет». Все повернулись к Мериэль. Говорила она, но не своим голосом. Невидящим взглядом она уставилась куда-то вдаль. Выражение лица изменилось настолько, что она казалась другим человеком. Она медленно повернула голову и сфокусировала взгляд на Кристиане, который внимательно следил за ней. Сердце Карлоса Грина едва не выскакивало из груди, будто хотело предупредить о надвигающейся опасности. Он похолодел, услышав из уст малышки Мириэль это слово, произнесенное низким голосом с металлическими нотками.